Кэтрин Тинсли, Робин Дилан, Питер Мэдсен. Как избежать катастрофы? Впервые опубликовано в выпуске за апрель 2011 года. Неудачи случаются, но если обращать внимание на опасные ситуации, в которых пронесло, можно предвидеть и предотвратить кризис. Идея вкратце. Большинство деловых неудач, таких как инженерные катастрофы, неисправности приборов и падение репутации компании, предвещали промахи, опасные ситуации, которые по счастливой случайности закончились благополучно и не имели разрушительных последствий. Крушение шаттла Колумбия, катастрофа на боровой платформе BP в Мексиканском заливе, застревание педали газа у автомобилей Toyota, даже отказ антенны в смартфонах iPhone 4. Всем им предшествовали близкие к провалу события, о которых для предотвращения кризиса следовало сообщить наверх. Проблема в том, что подобным ситуациям часто не придают значения или, наоборот, считают их признаком устойчивости и работоспособности системы. Руководителей часто вводят в заблуждение когнитивные искажения, как утверждают профессора Тинсли и Дилан из университета Джорджтауна и Мэтсон из университета Бригама Янга. Распознать опасные ситуации управляющим помогут семь стратегий. Уделение особого внимания нехватке нехватки времени или средств, наблюдение за отклонениями от нормы в работе, выяснение их первопричин, взимание штрафов за промахи и опасные ситуации с сотрудников, ответственных за принятие решений. Предвидение худшего сценария развития событий, постоянное выявление опасных ситуаций, маскирующихся под успешные. и награждение сотрудников за информацию о подобных ситуациях. Итак, как избежать катастрофы? Большинство людей воспринимает опасные ситуации, которые чуть было не привели к катастрофе, как очень четкие признаки того, что все могло быть намного хуже. Когда пожарный успевает покинуть здание за несколько секунд до обрушения. Или когда ураган чудесным образом обходит городок, стоящий на его пути. События вроде этих критические ситуации, из которых мы, глубоко потрясенные, пытаемся извлечь урок. Но существует другой тип подобных ситуаций, и они более привычны и губительны. Это небольшие неудачи и промахи, которые мы часто не замечаем. Они пронизывают наши повседневные дела, но не приносят мгновенного вреда. Люди так устроены, что игнорируют или неправильно понимают предупреждения, связанные с такими случаями, поэтому те часто проходят незамеченными или, наоборот, видятся признаками стабильности систем и хорошего хода вещей. Однако эти, на первый взгляд, безобидные события часто служат предвестниками катастрофы, и при небольшом изменении условий или не вполне удачном стечении обстоятельств случается кризис. Давайте вспомним аварию на буровой вышке BP в Мексиканском заливе. Это почти идеальный пример для изучения анатомии промахов и обстоятельств их неверного толкования. В апреле 2010 года произошел выброс газа в процессе цементирования скважины Deepwater Horizon. Началось возгорание, жертвами которого стали 11 человек, скважину затопило, на сбор разлившейся под водой нефти ушли месяцы. К катастрофе привело множество непродуманных решений и опасных условий. На буровой установке не хватало центраторов для обеспечения правильного положения трубы. Буровой раствор, служивший смазкой, выкачали слишком рано, а руководители неверно поняли жизненно важные результаты тестов, которые бы подтвердили утечку углеводородов из скважины. Кроме того, BP полагалась на устаревшую модель сложного аварийно-безопасного противовыбросового устройства, печально известную своей посредственной репутацией. Почему же корпорация TransOcean, владелец установки, сотрудники BP, буровая бригада и руководители установки пренебрегли предостерегающими знаками даже тем, что на скважине постоянно возникали различные технические проблемы, а буровики называли ее «дерой в ад». Мы считаем, что история прошлых промахов в этой индустрии Случаев со счастливым исходом, где удача сыграла ключевую роль в предотвращении катастрофы, внушила заинтересованным сторонам уверенность, обернувшуюся преступной халатностью. Количество сверхглубоких скважин росло, но масштабные разливы нефти и смертельные случаи были крайне редки. На многих скважинах в Мексиканском заливе происходили небольшие утечки при цементировании, десятки за прошедшие 20 лет. Однако каждый раз случайный фактор... удачное направление ветра, отсутствие сварочных работ поблизости в момент утечки помогал предотвратить взрыв. И каждый промах воспринимался как свидетельство того, что существующие методы и протоколы безопасности работают. За последние семь лет мы изучили промахи десятков компаний в различных сферах, от телекоммуникаций до автомобилестроения, а также в НАСА и на лабораторных моделях. Исследования позволили выделить повторяющуюся схему. Каждой катастрофе и кризису в бизнесе предшествовало множество маленьких промахов. Они же ее и предвещали, и большинство из них было проигнорировано или неверно понято. Также исследование показало когнитивные искажения, вводящие руководителей в заблуждение относительно этих промахов. В нашей выборке их было два. Первое – нормализация отклонений. Тенденция со временем принимать аномалии даже довольно опасные за норму. Представьте рабочего и лестницу со сломанной ступенькой. Чем чаще он будет взбираться на нее, не падая, тем большее спокойствие будет она ему внушать. Для организации такая нормализация может обернуться катастрофой. Социолог Дайан Воган из Колумбийского университета в своей книге «The Challenger Launch Decision» «Решение о запуске Челленджера» точно описывает организационное поведение, которое привело к тому, что явная механическая аномалия на космическом шаттле постепенно стала рассматриваться как нормальный полетный риск, что в итоге обрекло команду на смерть. Вторая когнитивная ошибка – так называемое отклонение в сторону результата. Когда люди видят удачные исходы, они начинают больше фокусироваться на результате, а не на часто невидимых сложных процессах, которые к нему привели. Выявление опасных ситуаций и вынесение из них урока не просто вопрос внимания, это действительно не свойственно человеческой природе. В этой статье мы рассмотрим несколько таких примеров и узнаем, как в компании определяют наличие опасностей и делают выводы. Видя в промахах то, чем они являются, наглядные уроки, руководители могут получить важную информацию и улучшить рабочий процесс, а также, возможно, предотвратить катастрофу. Причины кризиса. Рассмотрим один показательный эксперимент. Мы попросили студентов экономических специальностей, сотрудников НАСА и подрядчиков из космической индустрии оценить вымышленного проектного менеджера Криса. Он заведовал запуском беспилотного космического корабля и принял несколько решений, в том числе о пропуске обследования на предмет возможных ошибок проектирования и об отказе от экспертной оценки из-за нехватки времени. Каждому участнику сообщили один из трех возможных сценариев. Запуск корабля прошел без эксцессов, и борт передавал данные. Успешный исход. Вскоре после запуска появилась проблема из-за ошибки проектирования, на удачное положение Солнца относительно корабля помогло успешно передать данные, близкий к неудаче исход. У корабля были проблемы из-за ошибок проектирования, в связи с положением Солнца он не смог передать данные и был потерян. Неудачный исход. Так что же с Крисом? Участники охотнее хвалили его за принятое решение, лидерские качества и за миссию в целом в первых двух случаях, успешном и близком к провалу. Несмотря на то, что провала удалось избежать лишь благодаря удачному стечению обстоятельств. Анализируя успешный исход, люди естественным образом склонялись к выводу, что процесс, который к нему привел, был в целом нормальным, даже когда доказывалось обратное. Известное изречение «победителей не судят». На самом деле судят, и это стоило бы сделать.